54. 6 минут назад. Ты его видишь? Вижу, он здесь, прошептал сидящий в машине Зиг. Заметив, как Гудини выходит из-за угла и пересекает улицу, он сполз по сиденью пониже. Надеюсь, тебя не видно, спросил Дина по телефону. Дурацкий вопрос. Зиг даже пожалел, что взял Дина в напарники. Разумеется, сначала Зиг попытался дозвониться Оэкс, но так как сквозь землю провалилась. Все же Дина лишняя пара глаз и ушей, и, если дело пойдет на смарку, сможет дернуть стоп-кран. — Как там старый фокусник? — поинтересовался Дина. — Цезарь не выходил на связь? — Я звонил. Не поднимает трубку. — Ты уверен, что с ним все в порядке? — Я же сказал, не поднимает трубку. Надо бы узнать, что с ним. Даже если старикан виноват, все ж таки рисковал для тебя жизнью. Обязательно проверь. Зайду. После того, как... Зиг замолчал на половине фразы. Наискосок от него Гудини задержался у входа в страховую контору. Оглянулся. Зиг, не меняя позы, молча съехал по сиденью еще ниже. Гудини потянул дверь на себя и скрылся в здании. «Мне пора», — проговорил Зиг. «Стой! Сначала скажи, где сейчас Гудини?» «В страховой конторе. Надо бы проверить, кто владелец». «Зиги, не дури! Оставайся на месте! Ты не знаешь, во что можешь вляпаться!» «Этот тип в курсе операции — синяя книга. Он тот, кто нам нужен. Авиакатастрофа на Аляске произошла по его вине. Что бы скрывалось за синей книгой, Ты даже не знаешь, связана ли она с катастрофой. На его совести семь человек, Дина. Семеро невинных душ. Прошипел Зиг с придыханием, роняя капельки слюны. Дина замолчал, уловив знакомые нотки в голосе друга. Последний раз он слышал этот тон, когда Зиг ввязался в потасовку с двухметровым морпехом, который на стоянке машин орал на рыдающую подругу и хватал ее за руку. Марпек же словами не ограничился, сломал защитнику глазницу. Однако Зиг, даже с налившимся кровью глазом, не перестал махать кулаками. И лишь позже, в приемном отделении больницы, Дина сообразил. В тот день была его двадцатая годовщина свадьбы. Зеги, ты лезешь не в свою драку? Давай я вызову копов. Зиг его уже не слушал, взявшись за дверную ручку, Он выглянул на улицу последний раз. «Ерш твою медь!» — вырвалось у него. Как только Гудини скрылся за дверью конторы, из машины, стоящей далее на той же улице, вышло новое действующее лицо. Женщина двигалась, опустив голову, но даже под натянутой на глаза кепкой ее выдавали светлые волосы. «Нола!» — проворчал Зиг. «Нола? Где?» — спросил Дина в трубке. — Нола тоже там? — Хм, — хмыкнул Зиг, не убирая ладони с дверной ручки. Он наблюдал за девушкой в окно машины. Она шла, не поднимая головы, спиной к Зигу, а потому не могла его видеть. Но манера ходьбы, словно солдат в дозоре, мелкими шажками, осторожными и выверенными, подсказывала. Она идет прямиком к цели. И не она одна. Плавным движением Нола открыла дверь и проникла внутрь здания. Как только дверь за ней закрылась, от толпы рядом с супермаркетом и кафе отделилась еще одна фигура. Американская индианка в черной охотничьей куртке с массой карманов. Ее походка выделялась даже на расстоянии. Все те же мелкие осторожные шаги. Угадывалась военная подготовка. Что за херня тут происходит? Прошептал Зиг. Он не знал, что незнакомку звали Фенита, однако ее вид немедленно вызвал у него ощущение опасности. Женщина остановилась на углу в полутора кварталах от машины Зига. Он прищурился, чтобы разглядеть ее в сумерках. В отличие от невысокой подтянутой нолы, Это была широка в плечах. «Зиги, что там, черт возьми, творится?» — наседал Дина. «Я пока сам не разобрался». Неторопливо перейдя через улицу, высокая женщина индейской внешности осмотрелась, ощупывая взглядом каждый сантиметр зоны наблюдения, как учат в армии. Зиг еще больше вжался в сиденье, сощурил глаза. Индианка перешла через улицу, и приблизилась к страховой конторе. Останка идеальная, но левое плечо чуть выше правого. Похоже, что-то прячет под курткой. — У нее перевесь для пистолета или чего посолиднее, — прошептал Зик. — С чего ты взял? Женщина поравнялась с дверями конторы. В отличие от Нолы, она, невзирая на холод, остановилась у входа и напоследок осмотрела квартал еще раз и только потом исчезла за дверью. — Ей устроили засаду! — воскликнул Зиг. — Это не твоя драка. Не делай глупостей. Толчком открыв дверцу, Зиг вышел. Лицо оцарапал холодный ветер. — Зиги, я вызываю копов. Пару минут, они будут на месте. — За это время ее убьют! — рявкнул Зиг, бегом пересекая улицу. Он сунул телефон в карман, не выключая. Если все пойдет наперекосяк, хотя бы останется свидетель. — Зигги, ты не видел ее много лет! — завопил Дина. Зиг его уже не слышал. Он бегом бросился к страховой конторе. — Бенджамин Р. Пауэлл, ваш надежный оплот! — прочитал Зиг на ходу, пытаясь отдышаться. Правая рука нащупала нож в кармане, левая взялась за дверную ручку. Проглотив ком в горле, он потянул на себя дверь и шагнул за порог.